Снова легкое облако пронеслось перед картиной, и снова она изменилась. Теперь отец и мать были старые и беспомощные, и число их близких уменьшилось больше, чем наполовину. Но спокойствие и безмятежность отражались на всех лицах и сияли в глазах, когда все собрались вокруг очага и рассказывали или слушали старые истории о минувших днях. Тихо и мирно отец сошел в могилу, а вскоре за ним последовала в обитель покоя та, которая делила все его заботы и невзгоды. Те немногие, что пережили их, преклонили колени возле их могилы и оросили слезами зеленый дерн ее покрывавший, потом встали и отошли печально и скорбно, но без горьких воплей и отчаянных жалоб, ибо знали, что когда-нибудь встретятся снова». Затем они вернулись к своей будничной жизни и снова воцарились среди них спокойствие и безмятежность. Облако окутало картину и скрыло ее от Пономаря. — Что ты думаешь об этом? — спросил подземный дух, поворачивая широкое лицо к Гебрилу Грабу. Гебрил пробормотал, что это очень мило — Но вид у него был пристыженный, когда подземный дух устремил на него огненный взгляд. — Ты, жалкий человек, — сказал подземный дух тоном глубокого презрения, — ты... Он, по-видимому, предполагал еще что-то добавить, но негодование заставило его оборвать фразу, поэтому он поднял гибкую ногу, и, помахав ею над своей головой, чтобы хорошенько прицелиться, дал Гебрилу-грабу здоровый пинок. Немедленно вслед за этим все приближенные духи столпились вокруг злополучного пономаря и начали легать его немилосердно, следуя установленному и неизменному обычаю всех придворных на земле, которые легают того, кого легает король, и обнимают того, кого обнимает король». «Покажите ему еще!» — сказал король подземных духов. При этих словах облако рассеялось, и открылся яркий и красивый пейзаж, тот самый, какой можно видеть и по сей день на расстоянии полумили от старого монастырского города. Солнце сияло на чистом синем небе, вода искрилась в его лучах, и деревья казались зеленее, и цветы пестрее благодаря его благотворному влиянию. Вода струилась с приятным журчанием, деревья шелестели под легким ветром, шуршавшим в листве, птицы пели на ветках, и жаворонок в вышине распевал гимн «Утру». Да, было утро, яркое, благоухающее, летнее утро. В самом крохотном листочке, в самой маленькой былинке трепетала жизнь — Муравей полз на дневную работу, бабочка порхала и грелась в теплых лучах солнца, мириады насекомых расправляли прозрачные крылья и упивались своей короткой, но счастливой жизнью. Человек шел, очарованный этой сценой, и все вокруг было ослепительно и прекрасно. — Ты! — Жалкой человек!» — сказал король подземных духов еще презрительнее, чем раньше. И снова король подземных духов помахал ногой, снова она опустилась на плечи пономаря, и снова приближенные духи стали подражать своему повелителю. Много раз облако надвигалось и рассеивалось. Многому оно научило Габриэла Граба, а он хотя его плечи и болели от частых пинков, наносимых духами, смотрел с неославевающим интересом. Он видел, что люди, которые работали упорно и зарабатывали свой скудный хлеб тяжким трудом, были беззаботны и счастливы, и что для самых невежественных кроткий лик природы был неизменным источником беззаботности и радости». Он видел, что те, кого бережно лелеяли и с нежностью воспитывали, весело переносили лишения и побеждали страдания, которое раздавило бы многих людей более грубого склада, и ибо первые хранили в своей груди источник веселья, довольства и мира. Он видел, что женщины, эти самые нежные, самые хрупкие божьи создания, чаще всего одерживали победу над горем, невзгодами и отчаянием, ибо они хранят в своем сердце неиссякаемый источник любви и преданности. И самое главное, он видел, что люди, подобные ему самому, злобствующие против веселых, радующихся людей, отвратительные плевелы на прекрасной земле, а взвесив все добро в мире и все зло, он пришел к тому заключению, что в конце концов это вполне пристойный и благоустроенный мир». Как только он вывел это заключение, облако, спустившееся на последнюю картину, словно окутало его сознание и убаюкало его. Один за другим подземные духи скрывались из виду, и когда последний из них исчез, он погрузился в сон. Уже совсем рассвело, когда Габриэль Граб проснулся и увидел, что лежит, вытянувшись во весь рост, на плоской могильной плите. Пустая плетеная фляжка лежала возле него, а его куртка, лопата и фонарь, совсем побелевшие от ночного иния, валялись на земле. Камень, где он увидел сидящего духа, торчал перед ним, и могила, которую он рыл прошлой ночью, находилась неподалеку. Сначала он усомнился в реальности своих приключений, но когда попытался подняться, Острая боль в плечах убедила его в том, что пинки подземных духов были весьма реальными. Он снова поколебался, не найдя отпечатков ног на снегу, где духи прыгали через надгробные камни, но быстро объяснил себе это обстоятельство, вспомнив, что они, будучи духами, не оставляют никаких видимых следов. Затем Гебрил граб как поднялся чувствуя боль в спине, и, смахнув иней с куртки, надел ее и направился в город. Он стал другим человеком. Ему невыносимо было вернуться туда, где над его раскаянием будут издеваться и его исправлению не поверят. Он колебался в течение нескольких секунд, а потом побрел, куда глаза глядят, чтобы зарабатывать себе на хлеб, в других краях. Фонарь, лопата и плетеная фляжка были найдены в тот день на кладбище. Сначала строили много догадок о судьбе Пономаря, но вскоре было решено, что его утащили подземные духи. Не было недостатка и в надежных свидетелях, которые ясно видели, как он летел по воздуху верхом на гнедом коне, кривом на один глаз, с львиным крупом и медвежьим хвостом. В конце концов, всему этому слепо поверили, и новый Паномарь показывал любопытным ничтожную мзду порядочный кусок церковного флюгера, который был случайно сбит копытом вышеупомянутого коня во время его воздушного полета и подобран на кладбище года два спустя. К несчастью, этим рассказам несколько повредило неожиданное возвращение лет через десять самого Гебрила Граба, одетого в лохмоте, благодушного старика, страдающего ревматизмом. Он рассказал свою повесть священнику, а также мэру, и со временем к ней начали относиться как к историческому факту, которым она остается и по сей день. Сторонники истории с Фрюгером, обманутые однажды в своем доверии, не так-то легко соглашались чему-нибудь поверить, поэтому они постарались напустить на себя глубокомысленный вид, пожимали плечами, постукивали себя по лбу и толковали о том, что Габриэль Граб выпил весь джин и потом заснул на могильной плите. И они пытались объяснить все якобы виденное им в пещере подземного духа тем, что он видел мир и поумнел. Но это мнение... Которая никогда не пользовалась большой популярностью, со временем было отвергнуто. Как бы то ни было, но ввиду того, что Гэбриэл Граб страдал ревматизмом до конца жизни, в этой истории есть, по крайней мере, за неимением ничего лучшего, одно нравоучение. А именно, если человек злобствует и пьет в полном одиночестве на святках... Он может быть уверен, что ему от этого не поздоровится, хотя бы он и не увидел никаких духов, даже таких, каких видел Гебриэл Граб в подземной пещере.